701. Матерь огни йоги Каждое утро силы надо собрать заново, ибо происходящее в мире яро размагничивает дух и тут, и там, и далеко, и близко везде неблагополучие. Разновесие в природе и стихийные бедствия лишь только отражение того, что происходит в духе человеческом, на всем пространстве планеты. Тьма получится крушающий обратный удар, но не прежде, чем ее выявление достигнут своего апогея. Удар будет мощным. Близится время конечных расчетов с тьмою. Хорошо это встретить во всеоружии духа.